Глава 10: Блудницы, и где их можно найти? Проституция как грех С проституцией в средние века все обстояло непросто С одной стороны, женщина, которая становилась проституткой и продавала свое тело, грешила сразу на нескольких уровнях морали. А с другой, иногда, по мнению общества, это было на деле не так уж плохо. В любом случае лучше, чем изнасилование. Женщина соглашалась на секс, да еще и получала деньги. А раз все довольны, то какой от того вред? Пьер Видаль из городка терм в средневековой Франции как-то раз обсудил этот вопрос с ученым-коллегой. Вчера добирался я из Тараскона в Акслетерм с парой мулов, навьюченных зерном, и попался мне какой-то незнакомый поп. Нам оказалось по пути. Как перевалили за Косогор после деревни лосюр разговор зашел о проститутках. Поп мне и говорит. «Вот найдешь ты проститутку, поладите в цене. Так что, переспав с нею, ты не впадешь в смертный грех?» Я ему на все это ответил. «Нет. Думаю, не впаду». Заметьте, в основе дискуссии лежит не вопрос отсутствия упадшей женщины морали а тот факт, что сделка носит финансовый характер, что проститутка, по сути, оказывает платные услуги. Но если условия приемлемы для обеих сторон, почему такое соглашение должно считаться нечестивым в глазах Бога? Чем оно отличается от найма женщины для оказания любой другой услуги? Нет разницы между женщиной, нанятой для стирки, шитья или варки пива, и женщиной, нанятой для секса. А вот если одну из сторон договоренность не устраивает, тогда это становится грехом. Вот такая прелюбопытная логика. Грацида Лизье из Монтаю. Француженка Грацида была полностью согласна с такой теорией. Когда ее спросили о ее добровольных сексуальных отношениях со священником, имевших место в прошлом, женщина ответила так. «Тогда...» Это мне нравилось. Кюре тоже нравилось ласкать мое тело и получать ответные ласки. А потому я не знала греха, и он тоже. Но теперь мне с ним уже не нравится. Значит, наперед сойдись мы с ним, я посчитала бы это за грех. Похоже, между ними происходило нечто куда более греховное, нежели рекомендуемое полное воздержание особенно в случае со священником. Впрочем, с гибкой логикой относительно греховности платного секса соглашались не все. Некоторые люди придерживались куда менее толерантного подхода, однако он, несмотря на всю нравственность, скорее всего, ввергал женщину, не имевшую иных возможностей заработать на жизнь, в пучину еще больших финансовых трудностей. Если ей нечего было продать, кроме себя самой, а ее лишали и этого источника дохода, ей оставалось только попрошайничать и мириться с ужаснейшей нищетой. Однажды в средневековой Франции нашли, как предполагалось, решение проблемы. Чтобы раз и навсегда избавиться от распутных женщин, Людовик IX пошел на смелый шаг. В 1254 году он издал закон, предписывавший изгнать из страны всех проституток. Кроме того, их полагалось лишать имущества, денег и даже одежды. Как понимаете, план был изначально обречен на провал. Когда масса людей, оказавшихся в чужой стране голыми и без средств к существованию, ищет альтернативные источники дохода, это просто не может не привести к катастрофе. Ну или к взрывному росту количества одежных краж, совершенных изгнанными женщинами. К началу 1400-х годов общее население Парижа составляло около 75 тысяч человек. Три тысячи были проститутками, которых все знали. Через сто лет в 1500 году в Риме их насчитывалось 7 тысяч, а в Венеции Более одиннадцати с половиной тысяч, на население в сто пятьдесят тысяч. Для сравнения, в Дижоне в то время работала жалкая сотня блудниц. Как видите, тогдашняя Венеция была раем для холостяка. Или для священнослужителя, который не слишком рьяно практиковал то, что проповедовал. Причины проституции деньги. В основном причиной становились деньги. Большинство женщин шли в проституцию из-за бедности и отсутствия иных средств существования. Другие не смогли удачно выйти замуж из-за распущенного поведения в прошлом или из-за клеветы, сводившей шансы на брак к нулю. Женщине с сомнительной репутацией было очень трудно устроиться служанкой, А еще дурная слава делала ее мишенью для изнасилования, ведь она все равно считалась порченным товаром. Некоторые проститутки становились хозяйками борделей. Они больше не предоставляли сексуальные услуги сами и нанимали для этого других женщин. Кто-то работал на дому, кто-то занимался сводничеством и вешал ценник на свою прислугу или даже собственных дочерей. Марджери Таби из Айвера. Время от времени выездные архидиаконские суды посещали удаленные сельские районы. Например, в Бакингеме XV века мы находим женщину, которая, судя по всему, сама проституткой не работала, а играла роль сводни между собственной дочерью и всяким, кто был готов заплатить за секс с ней. 1496 год. Айвер. Дело Марджери Табби, занимавшейся сводничеством собственной дочери с разными мужчинами. Она предстала перед судом, оправдалась и была отпущена. Вероятно, дочери Марджери, которая фактически занималась проституцией, являться в суд и выступать там по собственному делу не требовалось. Похоже, с точки зрения закона она не заслуживала наказания, И в протоколе ничего не говорится о том, участвовала ли несчастная дочь во всем этом добровольно или же просто не имела права голоса. Я лично склоняюсь ко второму варианту. Проституция по принуждению. На взгляд современного человека жизнь средневековой проститутки кажется ужасной, какой она, собственно, и была. Бедные женщины вели такой образ жизни вынужденно, Не имея иного выбора, их часто избивали и калечили как клиенты, так и содержатели борделей. Другие работали служанками, и заниматься проституцией их принуждали хозяева. Служанка Николаса де Презе из Саутгемптона В такую ситуацию попала, например, безымянная женщина из Саутгемптона, история которой упоминается в городских архивах, датируемых 1482 годом. Процессуальный документ о том, что Николас депрезе, чебатарь, и его жена совершили правонарушения и способствовали незаконным интимным отношениям между капитаном Венецианской галеры и служанкой, живущей у названного выше Николаса и его жены, вступивших в преступный сговор. Похоже, что Николас и его безымянная супруга никакой ответственности не понесли и штраф на них не наложили. Сведений об их наказании нет. Известно только, что случай зафиксирован в городской документации. Имя служанки тоже не указывают, будто это не особо важно. Нет упоминаний и о том, оказался ли случай единственным, или же девушку регулярно вот так сдавали в аренду. Зато в суде почему-то сочли важным упомянуть, что Галера была венецианской, а мужчина, которого развлекал Депрезе, ее капитаном. В те времена в протоколы судебных заседаний включали поистине странные детали. Изабель Лейн и Маргарет Хэтвик из Лондона. В некоторых судебных протоколах чуть более подробно говорится о молодых женщинах, принужденных заниматься проституцией. В архивах городских судов Лондона можно прочитать грустную историю девушки, у которой явно не было другого выхода, кроме как смириться с тем, что пожилая хозяйка навязывает ей сексуальные отношения с мужчинами. Скорее всего, та обещала, что девушке предстоит выполнять честную домашнюю работу. Домашнюю — да а «честным» все это никак не назовешь. 1439 год. Присяжные говорят, что некая Маргарет Хэтвик из прихода церкви святого Эдмунда на Ломбард-стрит часто сводила девушку по имени Изабель Лейн с жителями той же улицы и другими неизвестными мужчинами, в результате чего Изабель была лишена девственности против ее воли в доме, вышеназванной Маргарет, и иных местах за определенную сумму денег, уплачиваемую вышеназванной Маргарет. Впоследствии упомянутая Маргарет четыре раза водила указанную Изабель против ее воли в публичные дома на берегах Темзы в Сурее для порочной связи с неизвестным джентльменом. Особенно печально, что молодая девушка вступила в эту новую жизнь отнюдь недобровольно. Но... Лишённая девственности и считавшаяся обычной шлюхой уже почти не имела шансов на брак, хороший или не очень. Как девушка попала к Маргарет Хэтвик и почему не ушла от неё? В протоколе не упоминается. Судя по всему, у неё, как и у дочери Марджери Таббе, не было выбора. Эльс фон Айстет и Барбара Таршенфайден из Нёрдлингена Третий, не менее душераздирающий случай, дело бедной кухарки по имени Эльс. В XV веке молодая немка Эльс Айстет жила в борделе и работала там кухаркой. Ее принуждали спать с клиентами против ее воли, и в результате она забеременела. Заведением управляли Линхард Фрайермут и Барбара Таршенфайнден. Узнав о беременности Эльс, Барбара, не теряя времени, взялась исправить ситуацию. Примерно на двадцатой неделе беременности Барбара заставила девушку выпить некое снадобье, после чего у той случился выкидыш. Словно такого ужаса недостаточно, Барбара всего через несколько дней вернула Эльс на работу в бордель, заставив поклясться хранить произошедшее в тайне. Если бы это было так просто. Женщины между собой разговаривают, и проститутки — не исключение. Так что уже довольно скоро остальные женщины, работавшие на Барбару и Линхарта, горячо обсуждали случившееся. Да и клиенты начали перешептываться о том, что Эльс почему-то совсем недавно была такой большой и вдруг стала такой маленькой. А потом Барбель фон Эслинген, которая тоже работала в борделе Барбары, сказала, что собственными глазами видела... Ребенка мужского пола, лежавшего на скамейке в комнате Эльс. Пока сама Эльс корчилась от боли на кровати. После того, как Барбель рассказала об этом другим женщинам, ее выгнали из борделя. Барбара, заботившаяся о репутации заведения, куда-то ее спровадила. Но было уже поздно. Слово не воробей. В 1471 году. Муниципалитет нордлингена начал расследование слухов о неподобающих поступках Барбары и Линхарта. Нам остается надеяться, что справедливость все-таки восторжествовала, поскольку в записях об этом не говорится ни слова. Искупление. Женщины, ступившие на путь проституции, почти не имели шансов с него сойти. Вариантов, как блудниться, искупить свой грех и стать честной женой и матерью, было очень мало. Но в 1198 году оптимистичный папа Иннокентий III провозгласил, что жениться на шлюхе, чтобы направить ее на путь истины, считается актом милосердия и благотворительности. То есть они могли бы выйти замуж, если бы нашли мужа, что было крайне маловероятно. Великое спасение. Лучший способ сменить образ жизни и оставить греховную деятельность позади заключался в том, чтобы покаяться и присоединиться к какому-нибудь религиозному ордену. В то время церковь его больше всего одобряла, ибо потенциальных мужей и других подобных соблазнов на территории монастыря явно было маловато. И все равно монастыри и религиозные ордена XIV века, такие как Орден кающихся сестер Святой Екатерины в Монпелье, содержали новообращенных, в прошлом сильно грешивших женщин, отдельно от более серьезных монахинь. Просто если окажется, что их благие намерения не до конца искренние. Да, вот так. В монастыре Ордена кающихся сестер Святой Екатерины Исповедь представляла собой не слишком напряженную процедуру. Она проводилась раз в месяц, а не каждое воскресенье или каждый день. Пребывание там, в своего рода доме для престарелых женщин, уже слишком старых, чтобы зарабатывать на жизнь проституции, было совсем неплохим вариантом, и после обеденной разговоры сестер об их бурном прошлом, вероятно, стоили того, чтобы их подслушать. Наверняка за столом обсуждались горячие темы вроде «грехи, которые я совершила» и «с кем я особенно повеселилась», а вовсе не итоги благочестивых раздумий. Степень искренности покаяния в Ордене варьировалась по скользящей шкале от «не слишком раскаялась», да «может, совсем немного каюсь». Прием новеньких тоже, наверное, был любопытным спектаклем, который стоило бы посмотреть. Предупреждаю. Приведенный далее сценарий плод моего воображения, а не стенограмма реальных событий. Сестра Агнес из Ордена кающихся сестер Святой Екатерины набирает в подвале вино для праздника сретения Господня, который состоится на следующей неделе. Чтобы очистить всех девочек, понадобится целый чан вина. Тут раздается стук в дверь, и из тени появляется фигура нерешительной пожилой женщины, Явно сомнительной внешности. Сестра Агнес. Я могу вам помочь? Женщина. Наверное, можете. Я хочу вступить в ваш орден. Сестра Агнес с подозрением смотрит на визитершу. Сестра Агнес. Ты же проститутка, не так ли? Женщина. Нет. В смысле... Э, да, бывшая. Сестра Агнес. Понятно. Женщина. Но я хочу оставить все это позади, я чувствую, что, что я раскаиваюсь и все такое. Мне э, очень жаль, что я это делала. Сестра Агнес, понятно. Женщина, но мне сказали, что если я действительно искренне раскаиваюсь, то могу вступить в орден и жить здесь до конца дней, что питание и ночлег бесплатно. «Ну и э, еще молиться надо, ну и разное такое, так ведь?» Сестра Агнес. «Что-то не похоже, чтобы ты о чем-то сожалела. Искренне ли твое раскаяние?» Женщина. «О, да, я ужасно сожалею о некоторых вещах, которые делала. Уверена, я очень-очень жалею. Я чувствую огромное раскаяние. Сестра Агнес». Расскажи-ка мне о чем-нибудь, о чем ты особенно сожалеешь, женщина. Ну хорошо. Когда-то власти Парижа конфисковали у меня накидку с капюшоном на меховой подкладке. Очень об этом сожалею. И еще сожалею, что меня арестовали в Ницце. Они тогда отобрали у меня серебряный пояс, очень красивый. Его тоже ужасно жаль. А еще был случай, когда распутный монах из монастыря святого Бернара попросил меня кое-что сделать в постели, а затем смылся, не заплатив. Он, кстати, был таким милашкой. Я бы хотела еще немного с ним посожалеть. Сестра Агнес. Это был брат Эндрю? Ты прелюбодействовала с братом Эндрю? Женщина. Ой, ну, я... «Очень об этом сожалею», — сестра Агнес. «Ох, он будет рад тебя видеть. Заходи, пошли оформляться. Пятница у нас рыбный день, если ты понимаешь, что я имею в виду. А Энди сейчас в заднем крыле наблюдает, как сестра Этель чинит водопровод. Пошли, тебе здесь понравится». «Где можно было найти проститутку?» В большинстве средневековых городов такого рода женщинам позволялось жить и работать только в определенных частях города. Намного лучше было аккуратно собрать проституток в одном месте, нежели позволять селиться где угодно. Никто из горожан не хотел иметь соседку, увлеченную в распутстве. Обеспокоенные граждане и так постоянно жаловались в суды на подозрительную деятельность по соседству, особенно там, где жили одинокие женщины, Вдовы или дамы с активной социальной жизнью, общавшиеся в основном с мужчинами. Сплетники соседей отнюдь не облегчали этим женщинам жизнь, с большой охотой их обличали и оскорбляли. Итак, где можно было найти секс-работниц в средние века? Давайте мысленно составим карту. Франция. Начнем с Парижа 1226 года. 1270 -го годов. Людовик IX выделил для проституток девять улиц в квартале Бабур. Девять улиц, как -то уж очень конкретно, но на них, в зависимости от совокупной длины, могло размещаться огромное множество борделей. Братислава В Западной Словакии, в Братиславе, бордель в XV веке располагался очень удобно неподалеку от южных городских ворот, рядом с венгерской и австрийской границами. Забавно, но горожане называли место рыбацкими воротами, хотя никакого моря рядом и в помине нет. В них входили, чтобы заняться совсем иным промыслом. После 1432 года город положил этому конец и изгнал бордельный бизнес из центра. Позже В 1439 году падших женщин переселили еще дальше, за черту города, в восточный пригород. Бальцана, Австрия. Тут бордели называли «Фрауенхаус», с немецкого «дом для женщин», а их работниц «Гутет Фройляйн», «хорошая девушка», что, конечно, нельзя назвать комплиментом. В 1472 году муниципалитет города Бальцана решил выделить для проституток место, где они будут жить и работать, за арендную плату в 70 фунтов стерлингов в год. Каждые два года мэр приводил каждого владельца публичного дома к присяге, что кажется очень правильным решением. Те, кто управляет городом, должны работать в тесном контакте с ключевыми деятелями инфраструктуры. Ведь верно? В каждом борделе жили 12-13 женщин, которые получали жилье и питание, что особенно интересно. Рядом обычно находился дом палача. Служил ли он для устрашения блудниц, чтобы те вели себя хорошо, точно сказать нельзя. Может, просто те, кто изо дня в день сталкивался со смертью, нуждались в их услугах больше, чем представители любых других профессий. Или так было удобнее исполнять последние желания осужденных на казнь? Валенсия, Испания. В самом начале XVI века любой путешественник мог найти проститутку в Валенсии, небольшом квартале, где дамы этой профессии проживали. В 1502 году государственный деятель Антуан де Лален, который просто проезжал через город и уж точно не останавливался для подсчета людей, Обратил на это внимание и описал Валенсию так. Точно маленький городок, окруженный стенами, с единственными воротами и привратником. Внутри, по трем или четырем улицам, располагаются дома, где богато одетые женщины в шелках и домасте, всего от 200 до 300 человек, занимаются своим ремеслом. Муниципалитет установил плату за их услуги 4 динера, И в этом небольшом анклаве проституции имеется два лекаря, которые еженедельно осматривают женщин. Судя по описанию, у тех женщин было весьма высокое социально-экономическое положение, иначе они вряд ли могли бы позволить себе красивые одежды из шелка и дамаста. И, конечно, чтобы следить за здоровьем столь большого количества проституток, требовался врач, и не один. Помимо постоянного насилия со стороны клиентов, работницы борделя также часто сталкивались с болезнями, передающимися половым путем и инфекциями. Да и в целом состояние их здоровья тоже следовало контролировать. Шопран, Венгрия. Шопран расположен на границе с Австрией, так что там чрезвычайно удобно было отлавливать людей, шедших по торговому пути между странами в обе стороны. Большинство борделей в Шопране построили в период с 1330 по 1380 год. Они находились на улице Рос в северной части города. Позже открылось множество новых борделей у воды и вдоль торговых путей. Лондон, Англия. Боро-Хай-стрит в Лондоне служила домом для борделя, принадлежавшего священнослужителю. А потом заведение бесцеремонно перенесли через реку в район проституток в Саутуарке. Сегодня некоторые улочки там по-прежнему носят красноречивые названия, данные в те далекие времена. Первый на ум приходит Коклейн. В XV веке истрадавшиеся лондонцы в очередной раз подали в суд петицию о запрете блудницам шататься по улицам. Проституция была разрешена во многих городах. Но в английском «саутуарке» на этот бизнес накладывались ограничения. В частности, в церковные праздники заведения работали сокращенный день, а во время церковных служб и вовсе закрывались. Проституткам также настрого запрещалось затягивать мужчин в бордель за полы одежды или за капюшон. Им говорили, что клиент должен войти туда только по собственному желанию. За нарушение этого правила полагался крупный штраф — 20 шиллингов. К 1381 году публичные дома находились в собственности предприимчивого лорд-мэра Лондона сэра Уильяма Уолворта, который привез в город множество пышнотелых и златовласых фламандских проституток. Гостиницы вроде «The Bell» и «The Swan» славились как места, где можно не только поесть и выпить. Несколько позже в Вестминстере открылся бордель под названием Мейденсхед. Это заведение очень полюбили монахи-бенедиктинцы. В 1447 году они были его активнейшими завсегдатаями. В конце концов, король Генрих VIII решил прекратить беззаконие и распутство, творящееся на противоположном берегу Темзы. И в 1546 году закрыл бордели Саутварка, Но призвать проституток, сутенеров и содержателей бордели к порядку оказалось не так-то легко. Они просто расползлись по разным районам города. Кокс-Лейн, Петтикоут-Лейн, Поп-Кёртл-Лейн и Групп-Кант-Лейн в Чипсайде. Все эти улицы существуют в Лондоне по сей день, и их названия прозрачно намекают на то, что когда-то «Здешние обитательницы дарили любовь за деньги». Для современного уха Кант Лейн звучит шокирующе. В переводе это грубый эквивалент выражения «щупать вульву». Но в средневековой Англии откровенно бранное ныне слово считалось обычным термином для обозначения женских половых органов. Его использовали даже в благовоспитанном обществе. Неприличное значение оно имеет лишь сейчас заведение. Дамы, бравшие плату за свою компанию, предпочитали работать в борделях или банях. Вопреки современным представлениям, в те времена люди мылись чаще, чем мы привыкли думать. В банях не только мылись, но также вкушали блюда и пили вино, сидя в ванне, да еще и под живую музыку. Ванны были достаточно большими, чтобы уместить двоих, а над ними — Висели тканевые балдахины, что так и толкало совершить грех. Многие из подобных заведений действительно были банями, то есть туда ходили мыться. Тут все почти как с современными массажными салонами. Одни работают по назначению и согласно заявленным целям, а некоторые другие предлагают посетителям довольно пикантные услуги. На многих средневековых картинах и иллюстрациях с изображением бань второго типа можно увидеть полураздетых или совсем обнаженных женщин, купающихся вместе с мужчинами под игру лютнистов. Мне кажется, что пар от ван плохо сказывался на состоянии дорогущих музыкальных инструментов. Но надо полагать, щедрая плата это искупала. А еще для музыканта, кроме способности выдавать приятную мелодию, Было чрезвычайно важно уметь держать язык за зубами и вести себя так, будто под балдахином ничего особенного не происходит. Ярмарки. Как уже говорилось, во всем мире деятельность проституток ограничивали определенными районами. Но некоторые блудницы, понятно, правила не соблюдали и пользовались проведением публичных мероприятий, таких как ярмарки, для поиска новых клиентов. Как понимаете, добропорядочно граждан это возмущало, и чтобы разобраться с женщинами, осмелившимися покинуть отведенные для них места, часто вызывали представителей власти. Вот, например, запись ярмарочного суда, в которой говорится об облаве на проституток, в английском Сент-Айвсе, 1287 год, Ральфу де Армистоуну. Его партнеру и всем судебным приставам предписано задержать всех указанных и прочих проституток, где бы они ни находились, на территории и по периметру ярмарки, привести в суд и надежно охранять. Приятно осознавать, что помимо указанных проституток они выловили и всех прочих, и что женщин надежно охраняли. Готова, кстати, поспорить, что из желавших выполнять эту работу выстроилась большая очередь. Проститутки и закон. В средневековой Англии издавались указы для защиты прав женщин, работавших в публичных домах, чтобы ими не слишком сильно помыкали. На нарушителей налагались немалые штрафы. Владельцам бордели Разрешали предлагать людям сексуальные услуги своих работниц, что само по себе ужасно, но запрещалось удерживать одиноких женщин против их воли. За это они могли получить штраф в размере 100 шиллингов. Не позволялось также нанимать на работу замужних женщин и монахинь. Впрочем, штраф составлял всего 12 пенсов. Так что предприимчивых владельцев борделей такой запрет не слишком сдерживал. А еще нельзя было предлагать беременных и женщин, страдающих сжигающей болезнью. Только не ждите приза за догадку о том, что это значит. Любопытно, что борделями в Англии в те времена могли управлять мужчины или супружеские пары, но не женщины в одиночку. Тех, кто занимался проституцией в собственном доме, суд штрафовал за ненадлежащее поведение и сексуальную невоздержанность. Но если бордельная проститутка после трудного рабочего дня предпочитала возвращаться к себе домой, а? бордель не мог заставить ее жить в заведении. А тот, кто это делал, платил штраф в 20 шиллингов. Марджери Грей из Йорка Вот, например, выдержка из дела некой Марджери Грей из Йорка, рассмотренного в 1483 году. «Вишневые губки». Запись о том, что 12 мая весь приход святого Мартина в Миклигейте предстал перед лорд-мэром и пожаловался на Марджери Грей, иначе именуемую «вишневыми губками». На то, что эта женщина по-дурному распоряжается своим телом, и к ней часто ходят мужчины с дурными намерениями, к досаде ее соседей. Но явно не к досаде тех, кто навещал Марджери. Добиться от судов удовлетворительного решения в таких делах было сложно. Иногда женщину низких моральных качеств могли привести в суд, привлечь к ответственности и оштрафовать, но зачастую власти закрывали глаза на их прегрешения или охотно брали у обвиняемых взятки. Подтверждение тому мы находим в описи исков и памятных событий Лондона с XIV века. Падшие женщины не только давали взятки за защиту их интересов, но и бывали на этом пойманы. 1344 год. Далее присяжные установили, что судебный посыльный из округа Ферингдон-Визаут брал взятки у нарушительниц, находящихся под опекой его суда обещая защищать их в их деятельности. Можете назвать меня слишком подозрительной, но мне кажется, что они брали взятки не только деньгами. Но и деньгами, конечно, тоже. Рейнода из Мели. В других странах к проблеме проституции подходили иначе. Французский Пезинас, например, придерживался более последовательного подхода. В XV веке город сам владел борделем, а управлявшая заведением женщина некая Рейнода из Мели считалась его арендатором и, так сказать, посредницей. Она организовывала работу борделя, забирала определенную долю прибыли себе, а остальное отдавала городу. Поначалу арендаторами борделя обычно были женщины. Но к концу XV века мужчины заменили их на этой должности – к несчастью для тех, кто в публичных домах трудился. Например, секс-работницы Тулузы подали в местный королевский суд жалобу на скверное отношение к ним их нового босса-мужчины. Женщины утверждали, что их перегружают и что новый менеджер ведет себя не лучше обыкновенного сутенера. Этот факт многое говорит нам о публичных домах Франции тех далеких времен. Во-первых, Проститутки были организованы настолько хорошо, что могли подать совместную официальную жалобу на нанимателя. Согласитесь, это звучит весьма продвинуто даже для нас сегодня. А во-вторых, в секс-индустрии средневековой Франции существовало понятие о приемлемой рабочей нагрузке, и постоянное ее превышение считалось неправомерным. Это также говорит нам о том, что женщины, подавшие такую жалобу, ожидали, что к ней отнесутся серьезно, и что в суде над ними никто не посмеется. Они явно рассчитывали, что жалоба позволит достичь определенного результата. В дело вступает церковь. Церковь, хоть и осуждала секс с любой женщиной, кроме законной жены, все же признавала, что одиноким мужчинам нужно давать выход своей горячей натуре и примирялась с проституцией как с неизбежным злом. Но в целом церковники ее не одобряли, всячески порицали и на своих проповедях настоятельно рекомендовали мужчинам избегать подобных связей. Как не иронично, сами священнослужители участвовали в работе секс-индустрии, причем способом требовавшим практических действий. Например, в одном из борделей во французском Дижоне 20% клиентов были служителями церкви. В этой истории мне особенно нравится даже не то, что церковники часто туда заглядывали, а то, что управляющая записывала все имена клиентов во что-то вроде учетной книги. Собирала материал для шантажа? Винчестерские гусыни. Церковь на том не остановилась. Некоторые священнослужители воспользовались возможностью стать собственниками публичных домов. До нас дошли документы, четко подтверждающие, что епископ Винчестерский регулярно получал ренту от бордели Саутуарка, лондонского района на другом берегу Темзы. Его девушек в просторечии называли «винчестерскими гусынями». Предприимчивый епископ организовал дело так, чтобы его управляющие не только собирали арендную плату, но и еженедельно осматривали помещения, в которых жили и работали проститутки, и проявлял личный интерес к любым причитавшимся ему деньгам. А вишенкой на торте я считаю то, что одним документом, составленным в XV веке, Постановлением муниципалитета, касающимся управления злачными заведениями в Саутуарке, работающими под руководством епископа Винчестерского, епископ устанавливает 36 правил для работниц борделя и штрафы за их нарушения. По сути, тут речь идет о хеджировании ставок. Понедельник. День спокойный, в борделе пусто и тихо. Содержательница заведения Элис проверяет предварительные заказы на предстоящий месяц. Тут в комнату входит отец Марк. Он оглядывается. Элис. «Отец Марк, очень рада вас видеть. Чем обязаны сегодняшнему визиту?» «Отец Марк, да я просто мимо проходил, вот и решил заглянуть. Кстати, а епископа сегодня не было? Он говорил, что собирается к вам». Проверить, как дела. Но я что-то его не вижу. Элис. А он в пятом номере. С Марджи. Отец Марк. Ну, тогда я по... Подождите, что вы сказали? Элис. Он пришел с полчаса назад. Сейчас он в пятой комнате с Марджи. Отец Марк. Думаю, мы с вами не так друг друга поняли. Элис. Листая учетную книгу. Да нет, вот запись. Прибыл в 9:30 утра. Номер 5, Марджи. Отец Марк, это список всех ваших клиентов. Элис: Ну да, конечно, имена, цены, время посещения, все прозрачно и честно. Записываем буков как буковки. Брат Чарльз, комната номер 3, Мэри, отец Эдмунд. Шестая комната — Элли, Джон Ропер, комната 4 — Элис, епископ Себастьян, комната номер 5 — Марджи. Тут, оправляясь, появляется епископ. Епископ. «О, Марк, вы тут, а я... Э, э, я просто инспектировал номера. Ну, кажется, все в порядке, так что я сейчас заберу арендную плату, и мы с вами поедем». Отец Марк. «Слушайте». У них тут, оказывается, учетная книга. Они все записывают. Имена. Даты. Кто сколько раз? Элис. Все открыто и прозрачно. Епископ. А можно мне посмотреть? Нет? Ну ладно. Тогда по поводу арендной платы. Элис. Какой такой платы? Элис с намеком постукивает ладонью по журналу. Епископ. Э, ну ладно. «Понял, понял. Возможно, в этом месяце мы обойдемся бесплаты. И вообще, у вас тут вроде бы все в порядке, без нарушений. Так я пошел». «Элис, ну, ждем вас завтра. Во вторник две по цене одной. Приводите друга, будет бесплатно». Клиентура Что за мужчины приходили к дамам в злачные заведения? Думаете, холостяки, отчаявшиеся найти свою половинку? Вовсе нет. В борделе заглядывали самые разные гости. Холостяки, само собой, но хватало также неверных мужей, и профессионалки не отказывали им в обслуживании. До наших дней дошла история об одном докторе, которого вызвали лечить женщину, работавшую в борделе. И тот, пока там был, случайно заглянул в дыру в стене и, с огромным удивлением, увидел в соседней комнате своего ученого-женатого друга, отдыхавшего после секса в объятиях молодой красотки. Этому другу сделали хороший выговор и вернули в лоно семьи заставив пообещать жене никогда более не возвращаться в злачные места и не позорить супругу и родных своей глупостью. Проститутки с социальной ответственностью Сам факт, что женщина зарабатывала на жизнь оказанием сексуальных услуг, вовсе не означал, что у нее отсутствовала социальная ответственность. Многие проститутки активно участвовали в жизни местного сообщества и включались в социальные проекты. Например, в Париже секс-работницы объединились и устроили масштабный сбор пожертвований для Нотр-Дама. Собранные средства должны были пойти на создание витража в одной из часовен собора. Очень смелый шаг с их стороны. Дело в том, что аналогичные пожертвования сделали другие профессиональные гильдии, На витражах с изображением религиозных сцен часто можно было увидеть фрагменты, указывавшие на ремесло или гильдию, которая предоставила на тот витраж средства. Естественно, на витраже, оплаченном секс-работницами, тоже предполагалось изобразить что-то подобное. Однако епископ отказался принять их деньги, поскольку они были заработаны греховным путем. Боюсь об заклад, перед этим он долго колебался. Отраслевые правила В документе с указами Англии XII века, вступившими в силу также в XIV веке, можно прочесть правила и предписания для проституток и содержателей публичных домов. В одном из них речь идет о женщинах, предпочитавших работать в злачном заведении, но жить дома. Женщинам, которые приходят каждый день в бордель, где можно увидеть, каковы они, и женщинам, которые живут продажей своего тела, разрешено уходить вечером домой, если они платят пошлину, согласно старым традициям. Существовали также рекомендации относительно рабочих часов и ожидаемой платы. Иными словами, женщины, трудившиеся в борделях, но жившие в другом месте, отдавали часть заработка содержателю публичного дома, который обеспечивал им необходимые для работы условия. В Лондоне XIV века эта пошлина составляла 12 пенсов в неделю. Другие отраслевые правила, как и современные профсоюзные, должны были гарантировать, что проституток не обижают и не перегружают работой. До нас дошел один протокол судебного заседания, с жалобой на определенную женщину, которая управляла злачным заведением и плохо обращалась с проститутками. Вам интересно, в чем заключалось плохое обращение? Побои? Переработки? Ненормальные клиенты? Знаю, вам интересно. Я удовлетворю ваше любопытство. То, что она делала с этими бедными женщинами, отвратительно, ужасно. Жутко. Она их заставляла... Не хочется шокировать чувствительных людей. Она... Она заставляла их в свободное время прясть шерсть. Получился настоящий скандал. Ведь проститутки ни в коем случае нельзя было этим заниматься. Абсолютно неприемлемо. Придение шерсти считалось делом благочестивых женщин, дочерей и жен. Зарабатывать дополнительные деньги честным трудом – вариант не для проститутки. Современного человека это может озадачить. Разве такой подход неправильный? Сегодня мы убеждены, что если секс не имеющие иных способов обеспечить себя, дать полезные навыки или обучить ее некоему ремеслу – то она сможет выбраться из тяжелого положения, в котором оказалась. Она получит шанс уйти с улиц, да и вообще из отрасли, где женщине за еду и крышу над головой приходится торговать с собой. Но в средние века к проституткам относились иначе. Отличительные знаки. Да, к проституткам относились тогда иначе. Но чувства к ним отнюдь не ограничивались жалостью и презрением. Им также завидовали, к ним ревновали. Спросите, как такое возможно? Позвольте объясню. Некоторые элитные проститутки в Средневековье очень неплохо зарабатывали и одевались богаче, чем женщины, стоявшие на социальной лестнице гораздо выше. У них не было мужей, призывавших их умерить пыл, и они могли позволить себе предметы роскоши, недоступные честным женщинам, из приличного общества, которым по статусу следовало одеваться хорошо, но скромно. В результате частенько случалось, что проститутки выглядели намного лучше порядочных женщин более высокого положения. Это создавало огромные проблемы для остального общества. Например, добропорядочный человек мог случайно по ошибке заговорить с проституткой. Кое-что похуже произошло на самом деле с несчастной королевой Франции Маргаритой Прованской. Однажды в церкви она поцеловала как сестру во Христе женщину, оказавшуюся совсем даже неблагочестивой. А как Маргарита должна была это понять? В общем, неловко вышло. Законы о роскоши Чтобы ограничить количество нарядов, которые могла иметь падшая женщина, власти принимали множество законов о роскоши. Другие же законы неохотно, но признавали, что определенный шик проституткам необходим для работы. Такой вот получился конфликт интересов. Приходится признать, что законодатели не достигли в этой сфере особых успехов, но если женщину ловили на нарушении, ее наказывали. Например, еще в 1162 году муниципалитет города Арля запрещал проституткам носить вуали и даже призывал честных женщин, если те замечали нарушительниц, вуали с их голов срывать. Порядочная средневековая дама практически всегда выходила из дома вуали, а зачастую и в специальном головном уборе, прикрывающем подбородок и шею. Таким образом, она защищалась от непогоды и подчеркивала свою добродетельность. Если одна женщина публично срывала вуаль с лица другой, это считалось очень серьезным оскорблением, равноценным обзыванию на людях шлюхой. Вот некоторые нормы, введенные английскими законами о роскоши. 1355 год. Статут, устанавливающий нормы одеяния проституток. 1399 год или 1388 год. Регламент относительно одежды для людей разных званий и статусов. Включен в списки в парламентской истории Англии и хроники Найтона. 1439-1440 годы. Правила, регламентирующие уровень роскоши для одежды проституток. Повторение явно не очень удачного статута 1355 года. А вот некоторые правила из французских законов о роскоши, касающихся одежды проституток. Тут конкретики больше. 1360 год. Проституткам запрещено иметь на платье какую-либо вышивку, жемчуга, золоченые или серебряные пуговицы и опушку из меха белки. 1427 год. Париж запрещает золотые и серебряные пуговицы, пряжки, ремни, жемчуг и меховые мантии. Париж также запрещает такие излишества, как накидки, коралловые четки и часословы с серебряными застежками. Тот факт, что подобные законы принимались неоднократно, указывает на то, насколько они были неудачными и насколько их упорно игнорировали. Откровенно говоря, какую женщину – Напугает страх перед вечным пламенем за грех тщеславия, если характер ее трудовой деятельности все равно гарантирует ей дорогу в ад. Так она хотя бы будет хорошо выглядеть в земной жизни. Жанет Лепетит из Парижа. Наказания за нарушение законов часто заключались в конфискации запрещенных предметов одежды. В 1427 году Светский суд Парижа сделал выговор некой Жанет Лепетит за слишком красивую одежду, из-за которой та походила на честную женщину. Ей оторвали от платья льняные рукава, отрезали шлейф, а дорогой серебряный пояс пожертвовали местной больнице. Менее чем 30 лет спустя французский город Дижон разрешил проституткам носить более красивую одежду, если они могли себе ее позволить а в авиньоне им были разрешены шелка и меха. Добропорядочные граждане, понятно, сочли это непристойным. Настоящий скандал. По одежке встречают. Словом, средневековые власти много раз пытались заставить падших женщин следовать определенным требованиям в одежде, чтобы их легко распознавали и не путали с порядочными женами и дочерями. Англия, например, пробовала запретить любой женщине, какую нельзя было назвать образцом добродетели, носить красивые аксессуары для платьев. А конкретно в Лондоне проститутки получили в 1353 году следующие указания. По настоянию жителей Лондона принято решение, что ни одна женщина, известная как проститутка, не должна носить никакой капюшон, кроме полосатого, равно как меха и льняные одежды то есть блуднице, о которой еще никто не знал, что она блудница, следовало выделиться из толпы полосатым капюшоном, чтобы каждый мог ее узнать и познать. Хотя результат ожидался другой, это очень походило на отличную бесплатную рекламу. В других городах и в другие времена люди изобретали свои уникальные способы пометить падших женщин с помощью ограничений в одежде, которые, впрочем, тоже напрочь игнорировались. Вот некоторые из них с указанием мест. Полосатый капюшон. Лондон. 1353 год. Если падшая женщина носила капюшон, он должен был быть полосатым, чтобы четко выделить ее среди порядочных женщин. Желтый капюшон. Лондон. Закон, конфликтующий с законом о полосатом капюшоне 1353 года. Красный узел на плече. Ряд французских городов. Белая одежда. Тулуза, Парма. Желто-синие плащи. Лейпциг, Германия. Красные шапочки. Берн, Цюрих. Плащ проститутки. Париж, 1200. 50-й год. Противозачаточные средства для секс-работниц. Понятно, что из всех женщин больше всего старались избежать беременности именно проститутки. Они определенно входили в группу повышенного риска и были очень заинтересованы в контрацепции, помогавшей им не лишиться работы. С учетом числа проституток не задумываться об этом казалось чересчур легкомысленным. Блудницы имели в распоряжении все традиционные варианты предотвращения беременности, приведенные в предыдущих главах. Однако некоторые люди высказывали свои соображения по поводу их мер контрацепции или причин, по которым проститутки не беременели. Святой Августин не делал секрет из того, что относился к блудницам не особенно дружелюбно он мог много чего сказать о том какие беды с собой несет проституция и о самих проститутках они чрезвычайно досаждали ему не только из за образа жизни и характера трудовой деятельности но также из за того что вероятно активно использовали противозачаточные средства августин был в том совершенно уверен потому что проститутки крайне редко становились матерями. он писал об этом в своем труде против Секундина Манихея. Но Августин не единственный с подозрением смотрел на женщин, имевших много половых контактов и притом редко рожавших детей. Похожие идеи посещали и других мыслителей, в частности, средневекового философа Гильема Коншского, считавшего, что точно знает, как и почему это происходит. У проституток из-за частых половых актов Матка забивается грязью и волосками, которые перекрывают путь семени. Вот почему она, словно смазанный жиром мрамор, сразу же отвергает все, что пытается в нее проникнуть. Альберт Великий тоже затрагивал эту тему в своем труде о женских секретах. У него была своя теория о том, почему половой акт не приводит к беременности, если происходит слишком часто. Он считал, что смешение в женской матке большого объема мужского семени, полученного от большого количества разных мужчин, приводит к ее удушению и разрушению. Это и мешало зачатию. Конечно, вполне вероятно, что проститутки не беременели, потому что, как и другие женщины, после секса энергично прыгали, чихали, мочились и литрами пили травяные настой. Но Альберт Великий был уверен в своей догадке.